Друг Энгельса Георг Вейерт. В юности, посещая вольнослушателем Боннский университет, Георг познакомился с литераторами и поэтами. Сначала робко, затем все увереннее брался он за перо и нашел себя. Много переживший и передумавший, он не поддался ничьим влияниям. Он был рожден для литературного творчества, имел свой особенный голос. Кроме этих людей, прошедших суровые испытания и отлично выдержавших их, У Маркса на дому постоянно бывали рабочие, наборщики немецкой брюссельской газеты «Карл Валлау» и «Стефан Борн». Не только немцы, но и участники революции 1830 года, бельгийцы, часто засиживались в уютной квартире Карла и Женни. Сблизились с Марксом бельгийские социалисты «Жиго», архивариус городской библиотеки «Тедеско» из Льежа. Маркс, Энгельс и «Жиго» возглавили Первый Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет. В Германии находилось немало старых и новых единомышленников Маркса. Они сообщали обо всем, что печаталось в газетах и журналах, о событиях общественной и политической жизни, и передавали полученные из Брюсселя ответы рабочим кружкам и сочувствующим интеллигентам разных городов. Все больше возникало рабочих обществ среди ремесленников и пролетариев. Часто они собирались под видом певческих, музыкальных и общеобразовательных кружков, но после хорошего пения народных и патриотических песен собравшиеся принимались за обсуждение вопросов, гораздо более их волнующих, чем популярная песня «Заря о заря» или романсы Шоберта и Шумана. Подробно писал Карл обо всем злободневном, о спорах и борьбе за единство среди коммунистов Кельна его старый друг и соратник Георг Юнг. Молодые начинающие врачи Роланд Даниэльс и Карл Людвиг Дестер, жившие в Кельне, разделяли взгляды Маркса. Оба они постоянно сообщали все самое важное в Брюссельский коммунистический корреспондентский комитет, но открыто коммунистической группы не создавали. Чрезвычайно осторожный, болезненный, но волевой Даниэльс сохранял полную конспирацию. Дестера в Кельне считали демократом и он также не разглашал своих коммунистических воззрений. Маркс знал это и одобрял эту тактику, так как считал необходимым не отталкивать мелкую городскую буржуазию, в которой Дестер имел доступ. Брюссельские коммунисты были тесно связаны с революционной фракцией чартистов. Редактором чартистской газеты «Северная звезда» в Лондоне был радикальный демократ Джордж Юлиан Гарни, называвший себя «Маратом», Он, а также Эрнест Джонс, долгое время живший в Германии и свободно владевший немецким языком, оказывали заметное влияние на революционную борьбу. На заседаниях Брюссельского коммунистического корреспондентского комитета обсуждались вопросы социалистического движения не только Германии, но и Франции, и Англии. В июле в связи с победой на выборах в Палату общин любимцы английских рабочих О'Коннора Маркс и Энгельс приветствовал его и всех чартистов с замечательным успехом. Зимой 1847 года Иосиф Моль, прирожденный дипломат, знавший людей не хуже, чем каждую мельчайшую деталь часов, которые чинил с удивительным терпением, пересек ла и прибыл в Брюссель. Первый же вечер он встретился с тремя членами брюссельского комитета Марксом, Вольфом и Жиго. Мы раздумывали, медленно, степенно говорил им Иосиф Моль, человек среднего роста, но атлетической внешности, откуда могут доктора наук, белоручки, никогда не знавшие нашей нужды, почувствовать, какая мозоль болит у рабочего. Да и вы ведь тоже относились к нам с недоверием. Мы казались кое-кому только бродячими подмастерьями. Верно, мы бродили в поисках хлеба насущного и истины. Англия и борьба чартистов многому учит рабочего, кто бы он ни был, хоть немец, хоть американец. Мы читаем то, что рассылает Коммунистический Корреспондентский Комитет, изучаем ваши статьи, многому научились у вас и предлагаем вам вступить в наш союз, так как разделяем все ваши научные взгляды. Мы хотим отныне работать и бороться за коммунизм вместе. Я говорю от имени членов нашего союза в Англии. Вот моя доверенность». Моль подал лист добротной бумаги, на котором красивым четким почерком Карл Шаппер писал «Коммунистическому корреспондентскому комитету в Брюсселе. Подписавшиеся члены Лондонского корреспондентского комитета представляют Иосифу Моллю полномочия и поручения от их имени